Глава двадцать четвертая «Чего ты хочешь?» — спросил я, пытаясь пошевелить пальцами. «Немного», — подмигнул маг. «Ты вытащишь меня с острова и найдешь новое тело, преобразовав его. Как это сделать, я покажу». «Действительно, твоя просьба кажется не такой уж и сложной», — медленно ответил я. «Но как выбраться из этого места, я не знаю» что-нибудь придумаем, беззаботно ответил аластер И это еще не все. Я обучу тебя тонкостям искусства. Правда? Приподнял я голову. Ты невероятно щедр. С чего бы тебе учить меня? Это и в моих интересах, признал маг. Иначе ты не сможешь воплотить в жизнь то, о чем я тебя попросил. К тому же делиться знаниями с юными практиками — священный долг каждого мага Нас не так много, и следует поощрять рвение юных магов, идущих по пути искусства. «Странно слышать такое», — с иронией ответил я. «Нынешние маги придерживаются совсем другого мнения, и если и берут учеников, то заковывают их кабальными договорами». «Ну, договор мы тоже заключим», — рассмеялся Алластер. «Но не волнуйся». В нем будет только то, о чем я тебя попросил, не более. Моим рабом ты точно не станешь. С чего начнем обучение? Наконец, мне удалось сесть на столе. Выпей драй и морошин показал пальцем на один из флакончиков маг. Эликсир уберет боль и ускорит заживление. Я сделал, как он сказал, и сразу почувствовал прилив сил. Посмотрел на мага. Он не ответил на вопрос. «Начнем с самых основ», — кивнул маг. «Затем будем закреплять знания на практике. Простейшие организмы, рыбы, амфибии, рептилии, теплокровные. Ты изучишь строение каждого из классов живых организмов и особенности их аурического строения». «Не надо забывать о генетике». Тебе придется ознакомиться со всем многообразием генов и принципами комбинации и рекомбинации. Также заучишь основные правила химерологии, например, элементарные иерархические связи. Важно знать такие нюансы, если хочешь, чтобы создания не вырывались из-под контроля. Жаль, что на острове нет людей. В конце обучения следует отработать навыки на представителях своего вида. Вошедший в раз мужчина, коего можно представить во дворе короля, но никак не в лаборатории, перешел на менторский тон, и я перебил его. «На людях?» «Аластер, ты проводил опыты на людях?» Мужчина сбился и недовольно посмотрел на меня. «А что тебя удивляет? Люди такой же ресурс, как и другие животные. Причем работать с ними — одно удовольствие. Наш организм хранит в себе частицы генов предков». По нему можно увидеть, как мы изменялись в процессе эволюции. Опытный химеролог может активировать спящие участки и получить нужное создание. Вообще все разумные химеры создаются из людей. В «Войнах с Каар» Риндер часто пользовался этим, и люди сами шли на преобразование, желая уничтожить врага. Все во имя победы. «Эволюция», — пробормотал я, ошарашенный его словами. Это течение запрещено 560 лет назад кеирским собранием высших патриархов в церкви Семерых. По их словам, люди возникли из света и тьмы, первородные создания. «И что с того?» — весело рассмеялся аластер «Плоть и дух не одно и то же. Кто знает, как по замыслу Творца развивалось тело? Возможно, что возникновение человека как высшего венца творения природы должно было идти от простого к сложному». Но кое в чем ты прав. Душа действительно существует, но что она собой представляет, так никто и не понял. Да и к чему это? Услышь Алла Староцерковники гореть ему на огне, как еретику. Хотя ученику самого Риндера, возможно, просто плевать на мнение остальных, и он может делать, что хочет, не считаясь другими. Так ты согласен с моим предложением? — спросил маг. — Ну, как тут можно отказаться? Обучаться у самого ученика Риндера, о таком я даже не мог и мечтать. — Как долго будет длиться обучение? — Всю жизнь, — ответил аластер Но обычно мои ученики постигали основы за десяток лет. Думаю, стоит ориентироваться на этот отрезок времени. — Десять лет, — приуныл я. — Слишком долго. «Тогда найди возможность обучаться быстрее», — усмехнулся маг «А сейчас заключим контракт и перейдем к более интересным занятиям». Договор провели в ритуальной комнате. Я тщательно следил за каждым пунктом, но не нашел никакого подвоха. Все на первый взгляд казалось кристально честным. Алластер обязался взять меня в ученики на 10 лет, Я же, в свою очередь, должен был по достижении нужных навыков создать ему тело и перенести душу мага в новый сосуд. Также обговаривались нюансы о нарушении контракта, и, взглянув на наказание, что прилетит в случае нарушения, мне поплохело. Впрочем, я и не думал обманывать своего нового наставника. Возможно, мне повезло, и скованный обстоятельствами аластер не решился требовать большего. А может быть... Он и впрямь оказался честен со мной и решил действительно воспитать ученика. Во всяком случае, теперь я был даже рад, что оказался на острове. Трагические обстоятельства чудесным образом преобразовались в новую возможность, которой я воспользуюсь полна. Так началось мое обучение у древнего мага. И могу сказать, что проклятый жбаш не стоил и ногтя химеролога. Боюсь, никто из ныне живущих магов не знал и половины того, что рассказывал наставник. Порой он буднично рассказывал о таких вещах, за которые практики отдали бы левую руку, ногу и глаз при дачу. Обучение шло быстро, что вызвало удивление у наставника. Он считал меня талантом, который имеет склонность к искусству. На самом деле все было несколько не так. Во время медитации я исследовал чертоги силы и обнаружил во внутреннем мире книгу. Она просто висела в воздухе пред моим средоточением энергии. В первый раз я весьма удивился, увидев ее, и обеспокоился. Но фолиант оказался полезен, более того, незаменим. Впоследствии я долго думал, откуда он появился, и пришел к выводу, что причиной всего послужило столкновение со статуей Риндера. Шар, влетевший мне в грудь, как раз и оказался артефактом, принявшим форму книги. И нового объяснения у меня не было. Самым ценным свойством книги являлось то, что она запоминала все, что я изучал. Учитывая, что в чертогах время течет медленнее, чем в реальности, я мог учиться в несколько раз быстрее. Что я собственно и делал. Также в книге были записи формулы и различные схемы, описывающие создание странных особей. К моему сожалению, в силу того, что я был недостаточно образован, я не мог понять их. Также по совету Аластера я внедрил в кольцо силы одну любопытную технику. Благодаря ей я мог проецировать во внутреннем мире все, что пожелаю. Это позволяло работать над химерами вне лаборатории в свободное время. Разумеется, затем я показывал, чему научился Аластеру. Он оказался требовательным учителем, я бы даже сказал, жёстким, педантичным и въедливым. Казалось, в нём живут два человека, весёлый открытый парень и дотошный наставник, который не спускает подопечному ни единой ошибки. Когда я спросил его об этом, он сказал, что таким образом прививает мне дисциплину и не желает, чтобы его единственного ученика провала химера из-за того, что он плохо обучил его. «Итак», — прижал палец губам аластер Сегодня мы скрестим два разных вида. Чаще всего проще взять два существа с необходимыми свойствами и создать одно, чем искать нужные гены и выращивать аналогичную особь. Второй подход предпочтительнее, но гораздо более долог. С чего ты начнёшь? Неважно, какие виды ты выберешь. Главное в нашем занятии, чтобы ты понял сам процесс. Пожалуй, скорпиона и стрекозу», — задумался я. «И попробую создать летающую химеру. От скорпиона возьму хитиновый покров, клешни и хвост. От стрекозы крылья». Алластер улыбнулся, но я не обратил на это никакого внимания. «Что потребуется для создания гибрида?» — спросил маг. «Инкубатор? Смесь Орса для ускорения развития?» подопытные, инструменты для препарирования. Затем я заложу в особ поведенческую программу, установлю иерархические связи. И еще сделаю особ стерильной Что послужит энергией истока? На каком этапе будешь внедрять плетение в энерготело? Для мелкой химеры вполне хватит моей личной энергии, ответил я. Так что истоком стану я. Программы буду внедрять в момент формирования химеры на этом этапе ее аура наиболее пластична». «Хорошо», — кивнул аластер «Теперь напиши формулу создания, возможные проблемы и способы их решения». Пару часов корпения над бумагой, и я разложил на столе исписанные листки. Посмотрев на них, аластер улыбнулся еще раз, но сказал лишь «Приступай». Короткий импульс, и насекомые замирают на лотке. С помощью инструментов вскрываю особи. Линза Гренхельда под рукой. С ее помощью я вижу членистоногая и насекомая насквозь. Отрезаю ненужные части, сшиваю части тел и опускаю химеру в наполненный смесью инкубатор. Вязкая, как кисель, жидкость неохотно приняла гостя. Сверяюсь с книгой. Ага, память не подводит. Подаю энергию на ритуальный круг под инкубатором, и он вспыхивает алым цветом. От химеры начали подниматься пузырьки воздуха. Открываю вентиль, и через тоненькую прозрачную трубку в инкубатор впрыскивается репрессор, позволяющий предотвратить отторжение тканей. Тяну аурагментационный щуп и с помощью него внедряю плетение в энерготело химеры. Остается ждать созревания. Формирование небольшой химеры займет не больше часа. Я перевернул песочные часы и уселся на стул, вытянув ноги. Уже полтора года я живу в этом месте. Долгих полтора года, каждый день из которых я посвятил учебе, вскрытию различных животных и занятиям с копьем. За это время я значительно окреп и довольно неплохо научился обращаться с холодным оружием. Алластер одобрил мои занятия физической подготовкой, но к холодному оружию отнесся с пренебрежением, дескать, «Главное оружие химеролога!» это его создание. Я не стал спорить, убедить его просто невозможно. Однако мир изменился с тех пор, как он в нем жил, и ходить по городам в сопровождении химер я просто не могу. Химерология оказалась сложной, но интересной наукой. Я восхищался тем, что создавали мои предшественники в прошлые времена. Драконы. Виверны, грифоны, астроликсы и прочие диковинные создания оказались именно их творениями. Я невольно хихикнул, вспомнив, что драконов считают истинными зверями, живущими со времен сотворения мира. Мне почему-то это показалось забавным. Часть времени тратил на поиски пищи и отдых. Жил я все в той же хижине, что построил, когда попал на остров. Несмотря на великолепие лаборатории, для житья она оказалась некомфортно слишком холодно Наверное, раньше здесь было по-другому, но сейчас здесь не очень уютно, даже в жилых комнатах. Я спрашивал Алластера, как так получилось, что он спал все это время и не подготовил себе запасное тело. Для мага с его опытом подобная ошибка выглядит странно. Химеролог признался, что всему виной попытка обуздать энергию рифта. Что-то они не рассчитали, и всплеск уничтожил всех, кроме него. Хуже всего то, что оказались уничтожены проводящие каналы и ритуальные конструкты. Алластер ушел в сон, и лишь мое появление вывело его из этого состояния. «Вытаскивай химеру!» — вырвал из раздумий голос Алластера. Я запустил руку в чану вытащил создание Положил его на лоток, вытер руки и послал короткий импульс силы, пробуждая гибрид. Существо вздрогнуло, неуверенно встало на лапки и заработало крыльями, стряхивая капли влаги. "Взлетай", приказал я. Химера сильнее заработала крыльями и поднялась в воздух. Жужжа, словно гигантская муха, она сделала круг по комнате. Ее бросало из стороны в сторону, и временами она проваливалась вниз. "Видишь свою ошибку?" сказал Мак. Ты не учел центр тяжести, размер скорпиона и размах крыльев. Поэтому твоя химера так плохо летает. Элементарная ошибка. Вижу, с огорчением ответил я. Об этом я не подумал. Впредь постарайся учесть это, рассмеялся Мак. А теперь отправь создание на переработку, нечего ему мучиться. Я сделал, как он и сказал. Кажется, я начинаю подобляться учителю. Его несколько циничное отношение к живым организмам поначалу вызывало отторжение, но со временем я начал понимать его точку зрения и стал смотреть на живых, как на строительный материал. — Я устал, — вздохнул я. — Мне нужно прогуляться. — Иди, — кивнул аластер Отдохни, и мы продолжим занятие Покинув лабораторию, я направился к побережью. Океан успокаивал меня. Я сидел на берегу и мечтал, что когда-нибудь покину остров и направлюсь к обжитым берегам. Вынужденное одиночество тяготило меня. Даже аластер последнее время не мог развеселить. Я тянулся к людям, хотел посидеть в таверне, послушать разговоры других людей, вдохнуть терпкий аромат харчевни, пахнущий десятками блюд и едким дымком выпить вина в конце концов и посетить бордель но я не пытался сбежать причиной этого был не только договор с аластером но и понимание того насколько мне повезло кем я буду без знаний в обитаемом мире еще одним недоучкой практикующим запретную область искусства нет я должен взять от мага все что смогу интересно Почему запретили химерологию на самом деле? Я думаю, причина в том, что люди слишком боялись моих предшественников. Создание монстров, могучая собственная армия, непонятные эксперименты и жуткие создания — все это вызывало неприятие властимущих. С другой стороны, тот же Алластер сказал, что с помощью этого искусства можно улучшить как свое тело, так и тела других. Разумеется, все это ступень мастера, не ниже. Но, тем не менее, слишком уж заманчиво прожить несколько жизней. Кто откажется переселить свой дух в новый сосуд? Или я не прав, и подобное практиковалось, но химерологи подменяли души или вселяли тварей другой стороны в тела? Не знаю. Мне остается строить лишь догадки. Алластер тут не поможет, он жил в то время, когда еще не было гонений на магов. Остров, на котором я живу, защищен от энергии другой стороны пирамиды. Благодаря ей он не кишит монстрами. Он собирает энергию разрывов и использует ее для создания щита, покрывающего землю и часть моря. Благодаря этому я оказался не разорван на части в первые минуты своего появления. повезло Чего тут говорить? Ладно, Хани, с неохотой я поднялся на ноги. Идем домой. Химера выпрыгнула из океана и побежала за мной. Я остановился на берегу озера и скинул одежду. Я любил купаться в этом месте. Пузырящаяся вода расслабляла и придавала сил. Вдоволь нежившись в теплой водичке, зевнул и посмотрел на небо. Приближается дождь. Ветер гнал по небу облака, и, как я знал, вслед за ними грянет буря. В этом месте очень редко шли легкие дожди. Чаще всего налетал шквал, порывистый ветер ломал деревья, льющая с неба вода запросто могла сбить с ног. Поэтому я поспешил в хижину, пережду непогоду в тепле и сухости. По пути меня отвлек голос Хани. Мартышка надсадно кричала в лесу, вопила из звала меня. Я уловил в ее эмоциях нетерпение, азарт и чувство узнавания. «Да что она там нашла?» «Хани!» — крикнул я. «Иди сюда!» и мера не прибежала на зов. Плюнув и помянув семерых, я отправился на поиски. Рассекая ветви длинным ножом, я продвигался вперед. Да, теперь я обладал хорошим оружием, не чета каменным подделком, что я слепил когда-то. У Алластера нашлось много чего полезного, и я не стеснялся пользоваться его запасом. «Да что ты тут нашла?» — отбросил я в сторону висящего на паутине паука. «Так, что это тут?» Проливные дожди смыли часть грунта со склона, и под слоем грязи показалось нечто знакомое. Клочком травы я смахнул землю и, не веря своим глазам, произнес, «Не может быть!». Тем не менее, это было именно то, о чем я подумал. Из земли торчала металлическая рука. Я точно знал, кому она принадлежит.